Глава 30. я встаю рано, принимаю душ, переодеваюсь и только потом проверяю входящие сообщения. Есть одно Атоли или как там его зовут на самом деле? Рози, я бы с удовольствием повидался с тобой. м о ё сердце замирает, но никогда я в таком состоянии. Хочется произвести хорошее первое впечатление, понимаешь? Я думаю о том, что мне сказала Май. Боже, так она говорила про Оли, а не про Макса. Нет, так продолжаться не может. Я чувствую прилив решимости и отправляюсь к Арии. Милая, как ты? Я протискиваюсь мимо нее. Нужно найти Оли. Я должна с ним поговорить. Так Макс был прав? Это все кэтфишинг. Морщится она. Идиотский термин, конечно, но да, похоже на то. Я хочу заставить его признаться и узнать, почему он так поступает. Надеюсь, у него нет черного пояса по какому-нибудь бразильскому джиу-джитсу. Хорошо. С чего начнем? Надо поискать некролог его мамы. Вдруг в нем написано, где она проживала и Оли там. Я даже не знаю, что еще можно сделать. Может, просто спросим Макса? Судя по всему, он прекрасно знает, кто такой этот Оли. Не надо. Не хочу, чтобы он влез к нам. Не хочу с ним иметь ничего общего. Ария мягко касается моей руки. Он ведь тебе ничего плохого не сделал. Да он сгорал от желания поскорее рассказать, что меня обманули как дурочку, хотел полюбоваться на мое поражение. Красивое личико Арии грустнит. Все было не так. Макс очень за тебя переживает. Я отмахиваюсь. Короче, давай сами. Подруга кивает и берется за ноутбук. Какая у него фамилия? Хартман. Подожди, д у м а е ш ь о н использовал настоящее имя и фамилию. Да и Макс сказал, что его мать уже давно умерла, поэтому некролог мы не найдем. Это как искать иголку в стоге сена. Так может то ли существует? Давай попробуем. Все равно ничего не теряем. Ария вбивает данные в строку поиска, но ничего не находится. Нет, за последние шесть месяцев. Таких имен и фамилий и в некрологах не было. Он тебе звонил вчера, да? Да. Дай номер, может найду что-нибудь. А ты так умеешь? Технологии чудо человечества. Ария краснеет. В смысле не всегда, но ну да. Из-за технологий я во все это и вляпалась. Я диктую номер, и она просматривает результаты. Номер может быть скрыт, но надеемся на лучшее. А вот и он. Она поворачивает ко мне ноутбук. М. Миллер. д а р о м Суон Борнвей. Сорок два. О боже, это же рядом с нами. Ах а ю я. У Арии глаза по пять копеек. Нам нужно оружие. Она выглядит так серьезно, что я не выдерживаю и смеюсь. Градус напряжения опускается. Какое, например? Палочки для еды, вилки. Давай-ка без оружия, а? Обойдемся силой духа. Ладно. И что мы ему скажем? Он ведь не сознается, что он это Оли. Я смотрю на экран ноутбука. М. Миллер, Майкл, Мэтью, Мейсон. Разумеется, он будет все отрицать. Нам нужен элемент неожиданности. Ария в задумчивости потирает подбородок. Придумала. Мы поедем на адрес, в надежде, что он сейчас там, и спрячемся у входа в дом под каким-нибудь кустиком. Потом ты напишешь ему что-нибудь милое, типа не хотела мешать и бла-бла-бла. Но вот я оставила у твоего дома подарочек. Надеюсь, понравится. Он испугается, потому что откуда тебе знать его адрес. Он выходит из дома, а тут мы. Сообщение у него, а он не тот, за кого себя выдает и уже не отвертится. Ты гений. Да, Романов, я зачитывалась детективами. Я иду закрывать Попи, ободряюще хлопаю ее по бочку и обещаю, что скоро вернусь. Мы решили поехать в фургончике Арии, который более неприметный, по крайней мере, не ядовитого розового цвета. Мы остановимся у заповедника неподалеку и потом пойдем пешком. Мне страшно, но я напоминаю себе, как сильно злюсь на него. Как думаешь, и многих он так к себе заманил? Спрашиваю я Арию. Она кривится. Наверное, в этом сущность таких людей – жить в мире лжи и притворства. в с ё еще не понимаю, зачем вообще так делать, что это им дает. Ария качает головой. Не знаю. Уверенность в себе. У них наверняка жалкая жизнь, поэтому они и создают нового, идеального человека в сети, в которого все влюбляются. В реальности девушки в жизни бы на них не посмотрели. Грустно как-то. Нет, даже жалко и ничтожно. Они цепляются за уязвимую сторону человека и пользуются ею. Я вспоминаю, как мы познакомились. Оле даже не понадобилось много времени, чтобы найти ко мне подход. Какая же я дура! Нет, просто они отличные манипуляторы. Ты не одна попадаешься в их сети. В наши дни мы так много времени проводим в интернете. Легко поверить тому, кто кажется искренним. Тем более они же специально подстраивают с я под тебя. Как тут устоять? Ну да, отвечаю я, размышляя о том, как быстро ему поддалась. Мы подъезжаем к заповеднику и паркуемся. Я делаю глубокие вдохи и выдохи, чтобы успокоиться и унять дрожь в руках. Точно не хочешь уехать? уточняет Ария. Я сглатываю слюну. Точно. Мы крадемся вдоль улицы, высматривая нужный домик. Вот он, сорок второй, говорю я, с красной машиной. К нашему счастью, рядом с домом есть кустообразное растение, за которым мы спокойно спрячемся, и его увидим, когда он будет выходить из дома. Подготовь сообщение, отправишь, как мы спрячемся. Оли не хотела тебе мешать, поэтому оставила маленький подарочек у передней двери. Рози подарка, конечно, нет, но зато он выйдет наружу. Добавь поцелуйчик для достоверности, шепчет Ария. Я дописываю X, и мы крадемся к нашему месту. Ну, поехали. Я жму кнопку отправить. Ария вцепляется в мою руку, а я привстаю на носочках, когда дверь открывается, а потом вновь закрывается. Она прикладывает палец к губам, а я киваю. Кровь стучит в ушах. Так он выйдет или нет? Проходит пять минут, которые ощущаются как час. И из дома выходит мужчина в спортивном костюме. Ему лет шестьдесят. Он изучает крыльцо в поисках подарка, а потом направляется к почтовому ящику. Тут-то мы и выходим. От того, что мы идем прямо к нему, сердце неистово колотится. Привет, Олли! я з в и т е л ь н о говорю я. Да он мне в отцы годится. Он открывает и закрывает рот, и только потом находит в себе силы выдавить. Извините, кажется, вы ошиб... Не усугубляйте свое положение, М. Миллер. Ария свирепо сверкает глазами. Так как же вас зовут? Спрашиваю я. Простите, вы ошиблись. Он разворачивается и собирается уходить, но я хватаю его за локоть. Не так быстро. Я едва сдерживаю кривую усмешку. Ну, как будто цитата из дешевого боевика. Да и сама ситуация кажется такой сюрреалистичной. Что я готова в любой момент впасть в панику? Зачем вы так поступаете? Он не отвечает, и Ария достает телефон. Тогда полиция будет задавать эти вопросы. Пожалуйста, моя дорогая, звоните. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Полиция скажет, что вы ошиблись и выгонит вас с моей частной собственности. Я пытаюсь понять, его ли голос слышала по телефону, но это очень сложно. На мгновение моя уверенность улетучивается. Он выглядит и ведет себя так, словно ему нечего скрывать. Я поворачиваюсь к Кари. Ее Олли не убедил. Тогда назовите свое имя, чтобы я проверила вас в полиции. Извините, но это конфиденциальная информация. Он вежливо улыбается, но его глаза остаются безразличными. Хорошо, тогда я вызову полицию сюда. Пусть почитают ваши письма Рози, посмотрят ваш ненастоящий блог. Мы можем попросить модератора в жизни в фургоне показать кому вы еще писали. Слова Арии находят свою цель. Глаза мужчины расширяются в ужасе. Не надо, не вызывайте копов. Я сам все расскажу. Я не сделал ничего плохого. Просто влюбился в прекрасную девушку. Мне становится плохо. Ничего плохого. Киберпреступление у нас теперь это хорошо? Я сама не уверена в том, что говорю, но надо блефовать, чтобы он сознался. Ну, зачем вы так поступили? С нажимом произносит Ария. Лицо мужчины прорезают морщины. Он выглядит старым и слабым. Неужели это тот же Олли, который писал мне такие прекрасные письма? Я чувствую все эмоции сразу: отвращение, гнев, печаль. Я смотрю на его морщинистое лицо и грустные запавшие глаза, и мне становится его жаль. Потому что общаться с Рози – это настоящий подарок. Тихо говорит мужчина. С ней я чувствовал себя живым, интересным, значимым. Я никогда не женился, не заводил детей. Моя жизнь сплошное упущение. А потом я встретил Рози, и она развеяла моё одиночество. Завязывай с этим дерьмом, отрезала Ария. Ты не в первой такое проворачиваешь. Виноватое выражение лица тут же сменяется на озлобленное. Блин, да меня снова чуть не провели. Хорошо, что со мной Ария. Ну и. Ты думаешь, это нормально следить за людьми в соцсетях, узнавать про них все, а потом предавать, притворяясь тем, кем ты не являешься? Может, так я и думаю, огрызается мужчина. т о н к о й и г о л о ч к о й меня колит страх. Вдруг он опаснее, чем мы думали. Ария поигрывает телефоном и пожимает плечами. Я ничего плохого Рози не сделал. Она сама захотела открыться мне, а я просто был тем, кто ей нужен. Отправлял ей выдержки из чужого блога, а она тащилась от всей этой сентиментальной чепухи. Мужчина делает пальцами кавычки в воздухе. Когда солнце расплывается оранжевым сиянием по горизонту, я чувствую себя живым. Серьезно, что за сопливый бред? Ты купилась на это, Рози? То есть он украл все те слова, которыми поразил меня в самое сердце? Чья-то прекрасная поэтичная душа написала эти строки, а этот М. Миллер просто украл их и отправил мне, зная, что именно их я и хочу услышать? От злости у меня затуманивается взгляд. Чего? Ты ей в отцы годишься, но при этом назначал свидание. Она рассказывала тебе самое личное, потому что доверяла тебе. Какая вообще с этого выгода? Фото. Какие еще фото? Я думал, мы сблизимся, и она будет отправлять мне особые фото. От одной мысли о том, что он имеет в виду, меня начинает мутить. Да ты больной! в ы п л в ы в е т а р е Обычное мужское дело. Нельзя меня за это винить. Можно. Это аморально, нелегально и просто мерзко. Он и правда ненормальный. Мне страшно, хочется сбежать, но Ария почему-то стоит с т о л б о м Я дергаю ее за рукав, пытаясь дать понять, что пора убираться. Мне страшно и тошно от того, что меня обвёл вокруг пальца и обманул какой-то мерзкий старик. Рев мотоцикла заглушает его ответ. Это Макс. Он едет к нам на полной скорости, словно полубог. Его львиные локоны развиваются из-под шлема. Это ты его позвала? спрашиваю я Арию. Именно. Посторонись. Ой-ой. Макс же его не убьет. Макс паркуется, сходит с мотоцикла и снимает шлем. И это все одним плавным движением. В его глазах пышет ярость. Он стоит во весь свой не маленький рост, и я понимаю, что не з н а я его, перепугалась бы до смерти. Гнев исходит от него волнами. Это он! Рычит Макс. Он! Ухмыляется Ария. Макс, оставь его, прошу я. Прежде чем мы успеваем сказать что-то еще, Эм Миллер испускает тонкий пронзительный крик и бежит в дом. Он спотыкается, падает, и только потом с громким хлопком прячется за спасительной дверью. Макс смеется. Не буду я никого б и т ь Я же пацифист. Просто хотел напугать его хорошенько. Ария довольно улыбается. Это была моя идея. Зачем ты сказала Максу, что мы поедем сюда? В целях безопасности? Вдруг Эммилер л оказался бы маньяком, которых ты вечно так боишься? Стрес отпускает моё тело, и на душе становится спокойно. Я с Максом и Арией. людьми, которые всегда обо мне заботятся и беспокоятся. В п о л и ц и ю все равно идти надо, добавляет Макс. Отдай заявление, пусть проверят его. Другим девушкам может меньше повести. Да уж, я вздрагиваю. А я ведь даже не подумала, что он может меня обманывать. Почему ты заподозрил неладное? спрашивает Ария у Макса. Никто не пропустил бы свидание с Рози, раз его назначив. Я краснею до кончиков волос. Он врет. Просто пытается подбодрить меня после того, как я делилась самым сокровенным шестидесятилетним психом в интернете. Но я же его не любила, правильно? Я просто была не прочь встретиться. На самом деле заставить моё сердце замереть может только он. Тот, кто сейчас стоит передо мной и страстно смотрит на меня, пока его волосы развеваются на ветру. Поехали обратно. Говорю я, беру Макса за руку и с благодарностью сжимаю ее. Мне еще предстоит разобраться со всем этим Кэт Фишингом, но пока я хочу уехать как можно дальше от Эммиллера. Ария, можно я украду Рози, и мы поедем вместе. На здоровье. Когда Макс поворачивается, подруга Игрива мне подмигивает. Но, но какой к чертям мотоцикл! Просто доверься мне и крепко держись. Я застегиваю шлем, который он мне отдал, перекидываю правую ногу через мотоцикл и сажусь. Я обнимаю Макса так крепко, как только могу, чтобы не слететь с транспорта. Мы трогаемся с места. Я чувствую тепло, которое исходит от него даже сквозь футболку, и прижимаюсь к нему сильнее, делая вид, что это ради безопасности. Так я себя чувствую в полной защищенности. Пока мы едем по тихим улочкам. Я вспоминаю время, проведенное с Максом. Он всегда заботился обо мне. Я сопротивлялась, потому что думала, что у него есть скрытые мотивы. Но это были мои собственные страхи из прошлого. Калум говорил, что мне нужно найти кого-то, кто заставит меня взглянуть на мир по-новому. Я думала, он это сказал, чтобы поскорее свалить. Но он был прав. Я больше ни с кем такого не чувствовала. С ним я верю в лучшее. Мыслю шире, мечтаю больше. Он зажигает во мне огонь, а мне только нужно довериться ему и поверить в саму себя. К чёрту предусмотрительность и осторожность! Я буду жить так, как велит сердце, и потом стрелы Купидона сами выбирают цель. И этой целью был Макс. Когда мы въезжаем в лагерь, он останавливается у Попи. Нам нужно поговорить. Из его уст это звучит как приказ, а не просьба. Хорошо. Теперь мы попрощаемся, и он скажет больше не быть такой дурой. Мы заходим в фургон. Я делаю чай, пока Макс меряет по пешагами. Он будто собирается с духом, чтобы рассказать мне что-то плохое. Но неважно, что он скажет. Я все равно признаюсь в своих чувствах, потому что они подлинные. Нужно идти всегда вперед. Других путей нет. Макс, сядь. Ты сейчас пол ботинками протрёшь. Он ерошит свои волосы и улыбается. Извини, нервничаю. Настал момент истины. Просто скажи, как есть. Я справлюсь. Я не хотел тебя отпугнуть, особенно после того, что случилось сегодня. Так. Макс просто состоит из противоречий. Он здоровый, н а к а ч а н н ы й весь в татуах, х любит природу и свободу. Но при этом у него золотое сердце, и он обожает всем помогать, делать людей вокруг счастливыми. Мой милый веган, который хочет сделать этот мир хорошим местом, начиная с себя. с Мы так близки, и вот-вот признаемся в своих чувствах. Если они будут не в з а и м н ы это разобьет мне сердце. Рози, я не знаю, как правильно это сказать. Скажу как есть. Я влюбился в тебя еще, когда ты случайно заняла мое место. С каждым днем мои чувства росли. Я уезжал, потому что думал, что это невзаимно, ведь ты все время говорила о боли, а на меня тебе было наплевать. То есть он уезжал не потому, что ему было плевать, а как раз наоборот. Я вообще его неправильно понимала все это время. Ты продолжала упоминать этого Оли, а я сердцем чувствовал, что здесь что-то не так. Тебе это не нравилось, но я должен был тебя защитить. По коже бегут мурашки. Макс был прав до последнего, а я так отпиралась от его помощи. Он трет лицо ладонью. Я готов на все ради тебя. Я хочу, чтобы ты была в моей жизни. Ты нужна мне. Из-за тебя мне хочется выпрыгнуть утром из кровати и побежать в горы, чтобы закричать во все горло, что я встретил эту чудную и невероятную девушку. Она помешана на чистоте, готовит с огромным количеством сахара. падает в м о и объятия так, будто создана для них. хихикает, выпив много вина, испорит только ради того, чтобы за н е й осталось последнее слово. я сам не свой. я хочу лишь любить тебя всем сердцем. каждое мое желание обернулось реальностью. сердце горит необузданной любовью, грозящей вот-вот выйти из берегов. ноги слабеют, но я стою и смотрю в его глаза. Я вижу в них собственное отражение. Почему ты раньше не сказал? И оставить за собой последнее слово? С тобой этому не бывать. Я смеюсь и прижимаюсь к нему. Ты прав, это невозможно. Я расслабляюсь, чувствую его руки на себе. Все так, как и должно быть. Может, мы ждали, пока звезды сойдутся, или просто хотели узнать друг друга поближе. В любом случае, я б е з у м а от тебя. Что будем делать теперь? – спрашивает он. Он имеет в виду наше будущее. Я вижу это по глазам. А чего ты хочешь? Идти за солнцем? Посмотрим, куда нас занесет. Что думаешь? Как-то слишком р а с п л ы в ч а т о Я хотела заговорить, но Макс приложил палец к моим губам. Но я знаю, что ты трепетно относишься к своим планам. Если ты не разлюбишь меня через год-полтора, я хочу жениться на тебе. А там уже можем думать о детях. Детях? Ты говоришь во сне. Это что же я наговорила Максу, пока спала у него? Я представляю наших детей светлыми, со спутанными кудряшками. Мы издалека смотрим, как они бегают по полям, лежим на траве и обнимаемся. Правила мы будем диктовать себе сами. Можем о с т е п е н и т ь с я или продолжить путешествовать. Это тебе решать, Рози. Я счастлив там, где есть ты. Я могу распланировать всю нашу жизнь от начала до конца, и он не будет против. Он не хочет, чтобы я менялась, чтобы загонялась в рамки общества. Ему достаточно меня, как я есть. И я везде буду счастлива с тобой. Я представляю жизнь с Максом: смотреть на звезды под лунным светом, теряться в толпе местных, пить дешевое теплое пиво. убегать в скрытую улочку, схватив его за руку, прислониться к каменной стене, горячо поцеловать. Кстати, об этом. По правилам любовных романов теперь мы должны поцеловаться. А мы что в книжке? Поцелуй, тогда и узнаем. Макс увлекает меня в поцелуй, крепко прижимая к себе, и все становится правильно. Я подхожу ему, словно мы два кусочка головоломки. Ощущая вкус его губ, я пьянея от желания осознаю, что именно его я ждала всю свою жизнь. Он тот самый. Просто я этого раньше не знала. Искры нет, зато есть фиерверки всех цветов радуги, что яркими всполохами озаряют небо. Наконец мы отрываемся друг от друга, чтобы восстановить дыхание. Макс довольно улыбается, от чего ноги перестают меня держать. Поцелуй меня еще раз. А потом еще и еще. Может по интернету и нельзя влюбиться, зато можно после поцелуя.